Римская 9. Критика империализма Критику империализма мы понимаем в широком смысле слова, как отношение к политике империализма различных классов общества в связи с их общей идеологией. Гигантские размеры финансового капитала, концентрированные в немногих руках и создающего необыкновенно широко раскинутую и густую сеть отношений и связей, подчиняющая ему массу не только средних и мелких, но и мельчайших капиталистов и хозяйщиков, с одной стороны, а с другой – обостренная борьба с другими национально-государственными группами финансистов за раздел мира и за господство над другими странами. Все это вызывает повальный переход всех имущих классов на сторону империализма. Всеобщее увлечение его перспективами Бешеная защита империализма, всевозможное прикрашивание его – таково знамение времени. Империалистская идеология проникает и в рабочий класс. Китайская стена не отделяет его от других классов. Если вожди теперешней так называемой социал-демократической партии Германии получили по справедливости название социал-империалистов, то есть социалистов на словах, империалистов на деле – то Гобсон еще в 1902 году отметил существование фабианских империалистов в Англии, принадлежащих к оппортунистическому фабианскому обществу. Буржуазные ученые и публицисты выступают защитниками империализма обыкновенно в несколько прикрытой форме, затушевывая полное господство империализма и его глубокие корни стараясь выдвинуть на первый план частности и второстепенные подробности, усиливаясь отвлечь внимание от существенного, совершенно несерьезными проектами реформ, вроде полицейского надзора за трестами или банками и тому подобное. Реже выступают циничные, откровенные империалисты, имеющие смелость признать нелепость мысли о реформировании основных свойств империализма. Приведем один пример. Немецкие империалисты в издании Архив всемирного хозяйства стараются следить за национально-освободительными движениями в колониях, особенно, разумеется, не немецких. Они отмечают брожения и протесты в Индии, движений в Натале, Южная Африка, в Голландской Индии и так далее. Один из них в заметке по поводу английского издания дающего отчет о конференции «Подчиненных наций и рас», состоявшейся 28-30 июня 1910 года, из представителей различных, находящихся под чужестранным господством народов Азии, Африки, Европы, пишет, оценивая речи на этой конференции. «С империализмом, говорят нам, надо бороться». Господствующие государства должны признать право подчиненных народов на самостоятельность. Международный трибунал должен наблюдать за исполнением договоров, заключенных между великими державами и слабыми народами. Дальше этих невинных пожеланий конференции не идет. Мы не видим ни следа понимания той истины, что империализм неразрывно связан с капитализмом, в его теперешней форме, и что поэтому, в скобочках два восклицательных знака, прямая борьба с империализмом безнадежна, разве если ограничиваться выступлением против отдельных, особенно отвратительных эксцессов. конец цитаты Так как реформистское исправление основ империализма есть обман, невинное пожелание, так как буржуазные представители угнетенных наций не идут дальше вперед, Поэтому буржуазный представитель угнетающей нации идет дальше, назад, к раболепству перед империализмом, прикрытому претензией на научность. Тоже логика. Вопросы о том, возможно ли реформистское изменение основ империализма, вперед ли идти к дальнейшему обострению и углублению противоречий, порождаемых им, или назад, к притуплению их, являются коренными вопросами критики империализма.